Да еще, пожалуй, многое, шум ветра, шелест травы и прочее. А здесь, в этом зале народного дворца, настала такая тишина, что до начала речи Катергама никто ничего не слыхал. Когда же Катергам начал говорить, то один только его голос, ясный и резкий, наполнил пространство, достигая до самых отдаленных слушателей, ничем не ослабленные, раздающиеся как бы совсем рядом.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 А когда шум улегся, то Катергам уже заканчивал свою речь, и его слова звучали сильно и ясно. «Учитесь бороться с гигантизмом на этом наглядном примере. Выдерните крапиву, пока не поздно». Он остановился и выпил глоток воды из стоявшего перед ним стакана. «Это ясно, ясно, как день!» — крикнул кто-то в толпе, и затем опять начался невообразимый шум. Все спорили, кричали и рукоплескали.